Глава 32. Искусственные препятствия В отличие от своих братьев, которые были привлечены к запуску спутников, эти Б-52 летели не на 18-километровой высоте, а всего в 400 метрах над водой. Они могли бы идти еще в два раза ниже, но в условиях непробиваемого тумана не стоило рисковать. Однако, кроме природных факторов, против эскадрильи действовал противник. Вереница 52-х, несмотря на молоко, создавала на любом локаторе серию здоровенных блямб, особенно если смотреть на самолете не прямехонько по курсу, когда силуэт корпуса сглажен до предела, а сверху, где гигантские площади крыльев развернуты. Оттуда, не совсем с вертикали, но все же с высоты в 5 километров, эскадрильей и любовались поднятые из пиратского авианосца Су-27К. Таких жирных целей они не видели очень давно. Конечно, 52-е не бросили на убой. Их снабдили не только орудиями нападения, но и средствами защиты. Командование флота прекрасно понимало, что использование этого реликта, порождение умов, одержимых стратегией массированного возмездия, невозможно без модернизации. За время существования страта фортрессов их радиоэлектроника менялась неоднократно. Как только чувствительных антенн Б-52 коснулись зондирующие сигналы неприятеля, они задействовали размещенную внутри аппаратуру. Ой, что тут началось? Во-первых, к влиянию молока добавилось дополнительное глушение, связанное с рассеиванием излучения чужих локаторов мелкими, но чрезвычайно аккуратно нарезанными пластинами фольги. Нет, конечно. Эти облака наструганного металла не могли сбить противника с толку. Как не сбивала его с толку поверхность моря, расстилающаяся ниже бомбардировщиков. Ведь пластины сразу после выстреливания теряли скорость, зависая в воздухе подобно пушинкам, а 52-е перли дальше и выдавали себя наличием эффекта Доплера. Однако страхование себя пассивными помехами для 50-метровых самолетов было только разминкой. Вся эскадрилья включила активно излучающую аппаратуру. Бесчисленные сложные агрегаты заполнили эфир своими голосами. Каждый чужой сигнал улавливался, подвергался обработке и вновь излучался вовне, только теперь уже в препарированном виде. Чтобы ложь выполняла свою функцию, она должна быть очень похожа на правду. Там, на чужих индикаторах, выведенных на стекла, каждая из целей раздвоилась, утроилась и учетверилась. Некоторые цели вроде бы начали ускоряться, другие тормозить, какие-то вообще мгновенно развернулись и уходили прочь. Происходящее было похлеще любого кривого зеркала. Пилоты Су нисколько не удивились. Они ждали противодействия и, наверное, им показалось бы странным, если бы вражеские стратегические бомбардировщики позволили себя завалить за здорово живешь! И они пошли в атаку.